Все трое ощутили, какая неловкая тишина царит возле очага. эйва смотрела на ту, которая служила матери. Лицо женщины было странно уродливым. Левая сторона выступала вперед, и, наверное, шармуна испытывала боль справа, когда жевала пищу. Женщина никак не пыталась себя приукрасить. Сидеющие каштановые волосы были стянуты пучком на макушке. Необъяснимо почему, но Эйлу потянуло к этой пожилой женщине. Она не могла не заметить некоего замешательства в поведении Шармуны, как если бы над ней тяготел какой-то вопрос. Шармуна посматривала на Джандалара, видимо, желая что-то сказать, но ей как-то было трудно начать серьезный разговор. Повинуясь интуиции, Эйла сказала, «Джандалар рассказывала мне, что ты была знакома с его матерью. Я тогда поинтересовалась, откуда ты так хорошо знаешь его язык». Женщина удивленно повернулась к Эйле. Его язык? Не ее. Эла почувствовала, как Шармуна стала внимательнее присматриваться к ней. Да, я знала Мартону и ее спутника. Казалось, что она хотела что-то добавить. Она просто замолчала. Джандалару захотелось поговорить о своем доме и родных с той, которая была в его родных местах. Джаканан уже был вождем Девятой пещеры, когда ты жила там. Нет, но я не удивлюсь, что он стал им. Говорят, Мартона практически исполняла обязанности вождя, когда это бывает у племени Мамутои. Вот почему, когда Джоканан умер, Джоканан умер взволнованно спросила шармона Эйла заметила печальное выражение ее лица, но женщина собрала свою волю в кулак. Должно быть, твоей матери было нелегко. Наверное, но вряд ли у нее было время думать об этом и печалиться слишком долго. Все хотели, чтобы она стала вождем. Я не знаю, когда она познакомилась с Долонаром, но, когда она стала его спутницей, она уже несколько лет была вождем Девятой пещеры. Из Лондонии говорила мне, что мою мать благословили на рождение меня еще до того, как она стала его спутницей, но они разошлись через два года после моего рождения. Не знаю, что произошло, но печальные истории и песни о их любви все еще можно услышать. Заинтересованной его рассказом, Эйла спросила, Но она нашла другого спутника и нарожала детей, не так ли? У тебя был брат. Мой брат был рожден в доме Уиламара. Там же родилась моя сестра Фалара. Думаю, что моей матери повезло. Мартона была счастлива с Уиламаром, и он всегда хорошо относился ко мне. Он много путешествовал, исполняя торговые поручения моей матери. Иногда брал меня с собой. И Таналана, когда тот подрос, Долгое время я считал себя рожденным у очага Уиламара, пока не стал жить с Даланаром и не узнал его лучше. Я все еще близок к Уиламару, хотя Даланар хорошо относился ко мне, я полюбил его, но Даланара любят все. Он нашел залежи кремня, встретил Джерику и создал свою пещеру. У них родилась дочь Джаплая, моя двоюродная сестра. Эйла вдруг подумала, что если мужчина также причастен к рождению ребенка, как и женщина, то двоюродная сестра в действительности была такой же его сестрой, как и Фалара. Он назвал ее двоюродной сестрой, потому что это считалось самой близкой родственной связью. Тем временем Джандалар продолжал рассказывать. Затем моя мать передала власть Джахарану, но тот настоял на том, чтобы она оставалась его советницей. «А как ты познакомилась с моей матерью?» шармона некоторое время растерянно молчала, уставився в пространство, как бы вызывая прошлое, и, наконец, начала говорить. «Я была подростком, когда попала туда. Брат моей матери был здесь вожжем. Он очень любил меня, единственную девочку в семье. В юности он совершил путешествие и побывал в знаменитой Зеландонии, когда у меня открылся дар служения великой матери». Он решил, что я должна как следует научиться этому. Он привел меня в девятую пещеру, потому что ваша Зеландония была первой среди тех, кто служит матери. «Кажется, это уже становится традицией в девятой пещере. Когда я уходил, наша Зеландония опять была названа первой», — сказал джендалар «Ты знаешь прежнее имя той, кто сейчас стала первой?» — спросила Шармуна. «Я знала ее как Залену». «Залена?» Она слишком молода, чтобы быть первой. Она была прелестной маленькой девочкой, когда я была там. Молода, возможно, но она приняла посвящение. шармона кивнула и продолжала рассказ. мартоны и я были приблизительно одних лет, и дом ее матери имел высокий статус. Мой дядя и твоя бабушка Джандалар договорились, что я буду жить у них. Дядя оставался там, пока не убедился, что я прижилась. Шармуна прищурилась, поглядела куда-то вдали и улыбнулась. Мартона и я были словно сестры, даже ближе, словно близняшки. Мы любили одни и те же вещи и делились всем. Она даже решила готовиться, чтобы стать Зеландони вместе со мной. «Я не знал об этом», — сказал Джандалар. «Может быть, отсюда у нее дар руководителя?» «Возможно. Но никто из нас не думал о власти в то время. Мы были неразлучны». Мечтали об одном и том же, пока не возникла одна проблема. Шармуна замолчала. — Проблема? — спросила Эйла. — Разве могут быть какие-либо проблемы между такими близкими подругами? Она подумала о диджи и о том, как прекрасно иметь подругу даже совсем ненадолго. Как ей хотелось иметь подругу в детстве. Уба была вроде сестры, но она принадлежала клану, и они не все понимали друг в друге, а именно — «Любопытство Эйлы и врожденную память Убы». «Да». Шамуна посмотрела на молодую женщину, еще раз отметив ее странный акцент. Проблема была в том, что мы влюбились в одного и того же мужчину. Думаю, что Джо Канан любил нас обеих. Как-то он заговорил о двух подругах сразу». Кажется, мы обе были готовы пойти на это, но тут умерла старая Зеландони, и когда Джаканан обратился за советом к новой, та посоветовала выбрать Мартону. Я подумала тогда, что это, наверное, потому, что Мартона была такой красивой, и ее лицо не было изуродованным. Но сейчас я понимаю, что мой дядя сказал им, чтобы я вернулась домой».